конце концов, я отдал им труп со строжайшим условием. Они покажут его тебе и поделятся всей информацией. Они вроде не возражали. Я спросил, есть ли у них вид запись Красного Путина, они не ответили. «Скрытничают?» — спросил я. «Или их система наблюдения тоже отключилась?» Я немного поспрашивал, они не сказали. «Есть еще кое-что. Этот прокуратор, которого они прислали, это кто-то особенный, не местный, Лекс, если я правильно догадываюсь. «Будь там осторожен». Я посмотрел на пластинку, которую все еще держал в руке. И Лиос говорил об этом. На вокс-панели моей машины вспыхнул красный огонек. «Мне пора, Хондус, у меня еще один звонок». Я нажал кнопку. На дисплее ЦА появилось имя моего помощника и его идент-строка. «Это Боростин». «Держи меня в курсе». Картинка исчезла, когда Хондус убрал запястье от лица. Последнее, что я увидел, огромные из-за ракурса пальцы, нажимающие на руну отбоя. Я переключил каналы. Боростин работал за столом, и я получил от него более устойчивую вид передачу. На дисплее возникло его маленькое круглое лицо. Он выглядел более нервным, чем на самом деле. Его всегда окружают экраны кагитаторов и рунические панели, словно он заперт внутри инфостанка. «Пробатор!» — сказал он. «У меня комюникет от астеномии Адептус Механикус». «Император, они нетерпеливы», — заметил я. «Оно из инвестигатус прим астеномии», — он взглянул на экран. «Это просто последовательность цифр». Он не стал меня ею обременять. Боростин хорошо меня знает. Хорошо меня знал. «Они собираются закрыть расследование», — сказал он. «В рапорте говорится убийство. Причина — неисправный сервитор». И это все? Я почувствовал странную смесь облегчения и дурного предчувствия. Если я хочу спасти свою печать, мне придется найти дочку Марченстки. Но они прислали вид запись произошедшего, добавил Боростин. Убийство? Спросил я. Размещение тела. Запись помечена для загрузки в инфопелену. Слишком медленно, сказал я. Можешь прислать ее напрямую. Отправь через окружной узкий луч. Приоритетно. «Я хочу увидеть ее прямо сейчас». «В сей момент пробатор». Боростин был хорошим человеком. Его смерть — еще одна причина чувствовать вину. Секунды позже инфопланшет, который я ношу на руке, зажужжал, отмечая прием файла. Вспыхнули изображения Красного Пути под разными углами. Маленький размер не позволял увидеть их на экране. Я прищурился, выбрал наиболее подходящие и сбросил на свою радужку. В моем левом глазу возникли четыре отчетливых вида. С минуту ничего не происходило. Дождь прорезал изображение. Они оказались не очень высокого качества, но в съемке пряталось много дополнительных данных, и я предположил, что они не предназначены для просмотра нормальными человеческими глазами. Из сталь кургана по направлению к линии Красного Пути вышла медленно двигающаяся фигура. Человек, но сильно измененный, сервитор, хотя, насколько я мог судить, не настолько изуродованный, чем большинство из них. С высоких углов обзора сервитор казался на снимках крошечным. Дождь тоже ухудшал видимость, но Красный Путь совершенно пустовал и следить за сервитором оказалось легко. На руках сервитор нес жертву, целую, как было видно на записи. Добравшись до центра пограничной зоны Красного Пути, он положил тело на землю. Яркая вспышка скрыла остальное. Затем погас свет. Труп все еще выглядел целым, но тут сервитор неловко сложился посередине, так как не способен сделать обычный человек. Схватил мертвеца за ноги и потянул. Труп распался на две части. Очень осторожно передвинув ноги и таз, киборг перетащил другую половину тела через линию. Сделав это, он зашагал обратно к сталь кургану, так спокойно, словно поставил на пол склада очередной ящик с синтолом и отправился за новым. Данные продолжали поступать еще с минуту, потом завершились неразборчивым сумбуром Лингвы Техникс. «Боростин ждал, пока я смотрел. Вот это преданность. Я не единственный пробатор, которому он помогал, и его работа всегда тяжелая». «Странно», — произнес я, — «как его не засекли сразу». «Демаркационные сирены Красного Пути не сработали?» «Мне ничего об этом не сказали. Зато сообщили, что сервитор у них, и они собираются его ликвидировать». «Дело без осложнений». Я постучал по инфопластинке РО-1 на рулевом колесе машины. «Сдается мне, все не так просто». «Что мне делать, пробатор Ноктис?» «Ничего», — ответил я. «Ты свободен. В случае нужды я позвоню». Боростин кивнул, и вид передачи отключилась. Я откинулся на спинку сиденья. Я не спал с тех пор, как в половине пятого мне пришел звонок на счет красного пути, а сейчас было около десяти, и я поздно лег. Почему не твое дело? Должны же и у меня быть секреты. Я приложил к губам новенький пластек-инфопластинки. В ней еще оставалось немного тепла, и от нее исходил машинный аромат. Я на мгновение задумался, потом бросил ее на пассажирское сиденье. ро один Люк сможет подождать. Зачем мне совать нос в совместное расследование, когда другая сторона объявила его законченным? Очевидно, это их проблема. Ну а мое дело, дочка Марченский. Я посигналил привратникам Бастиона Б, что уезжаю, и выехал наружу. Пока я пребывал в восхитительной компании Иллиоса, взошло солнце. Теперь я мог видеть дождь без включенных фар. Непогода снова обрушилась на крышу автомашины, и я погрузился в короткий сумрак ворангантуанского осеннего дня. Глава четвертая. Церковь. Я отправился домой, намереваясь переварить полученную информацию в комфорте собственного домициля, а потом, наконец, немного поспать. У меня есть такая автономия. У нас, прабаторов, много свободы по сравнению с большинством граждан я живу по другую сторону сталь от бастиона б в горах рядом с окраиной в анклаве под названием верхний дозор мне он нравится там почти достаточно пространства для размышлений вода каскадом не свергалась по главным улицам сгорного округа пять основных маршрутов виа фавора закрылись для сбора влаги а остальные переполнились поэтому я позволил лок ссылки вести машину пока просматривал вид отрывки в поиске аномалий Ни мой инфопланшет, ни кагитатор ЦА не отличались особой мощностью, но технология обработки изображений вообще не широкодоступная, и результаты в большинстве случаев оказываются грубыми. Я не мог разобрать, фальшивка ли это запись, но с другой стороны ее сделали в Анклаве Механикус, и если кто-то мог убедительно испортить видео, так это они. Я закончил оформлять документы и мог бы поспать, но ослабить бдительность на открытом месте значит подвергнуться опасности. У меня больше врагов за пределами департамента, чем внутри, и они не считаются ни с лексом, ни с отдыхом. Мы поднимались все выше, и нагрузка на Виафавора становилась все меньше. Служебный транспорт и автомашины богачей разъехались. Привилегированная дорога ведет к самой окраине города, и лишь там полностью пустеет. Через час мне надоело торчать в пробке, и я въехал в базилику моего жиланклава, называемую «Император Милосердный». Наша величественная церковь построена на план шкающихся богачей. Всякий сброд сюда не пускают. Я бы солгал, если бы сказал, что ходил сюда просто молиться, а не раздражать людей, считающих себя лучше остальных. Но на этот раз я просто искал тихое место для размышлений. Между церковью и кладбищем располагается закрытая автостоянка. С одной стороны аркбутаны здания поддерживают стены высотой в 90 метров, С другой, гололитические скульптуры отбрасывают образы покойных толстосумов сквозь деревья, а подвижные изваяния следуют за посетителями по тропинкам, провозглашая щедрость в такого-то и председателя, как его там, купивших на с трудом заработанные деньги благосклонность императора. Первоначальные строители были скромнее. За определенную плату можно посетить их ныне пустующие могилы в глубоких склепах. Они построили базилику, но не считали необходимым об этом кричать. Однако сейчас, заменив горгулью, ты получишь автомат, который станет петь тебе дифирамбы, пока не развалится. С окраины кладбища открывается вид прямо на бедный округ склона. Если у тебя есть магноколь то в день, похожий на этот, ты сможешь увидеть, как уплывают вдаль лачуги и тонут люди. Ты понимаешь, к чему я кланю. Никто не тратит деньги на помощь им. «Обожаю лицемерие золоченых». Многоуровневая и преимущественно крытая автостоянка перемежается висячими садами. Я прошел в церковь по застекленному клуатру. На мгновение мне показалось, что дьяконы, стоящие на страже, меня не впустят. Когда я приблизился, они напряглись и положили руки на колотушки, но я показал галопечати, они отступили в сторожевые будки. Машинные духи варки открыли двери. Я вошел. Хотя боковые двери вовсе не так велики, как главные ворота, они все же огромные, 15 метров в высоту, и сделаны из выветренной древесины, старой, как сам этот округ. Говорят, будто материалом для них послужили исполины, раньше росшие на горах. Если это правда, то дверям тысячи лет. По крайней мере, лесов здесь нет уже много тысячелетий. Ароматы Клезии всегда один и тот же. Держу пари, во всех мирах они пахнут одинаково. Пыль, лак, свечной воск, благовоние, сырость, холод и отчаяние. А еще тяжесть. Нет, это не массы камня из колобетона давят на пространство. Даже в самой маленькой часовне ощущается то же самое. Это духовный груз. Давление долго. Здесь я почти верю, что бог император и впрямь наблюдает за мной. В церкви императора милосердного пять пределов. Каждый заканчивается апсидой с изваянием. Средняя статуя самая большая, 20 метров высотой, изображает бога императора на его золотом троне. Огромный измученный лик смотрит вдаль поверх голов прихожан, словно не имеющих значения. Губы его решительно сжаты, но кажется, будто он вот-вот закричит. «Я же сказал, императору есть о чем беспокоиться, кроме нас. Я предпочитаю внешние статуи». «Моя любимая — воин, облаченный в доспехи и держащий меч с себя размером, который не сдвинул бы, будь тот настоящим. Она смешная». Вокруг не оказалось ни души. Я сел на скамью, достал промокшую колоду таро, перетасовал ее, выложил на сиденье несколько раскладов, не увидел в них ни капли смысла и убрал карты в карман. С хоров донеслось песнопение. Шепот разговоров и резкий звук шагов, скрип открывающихся дверей, молитвы и кашель плыли вокруг, подобно акустическому туману. Ярость дождя осталась снаружи. По крайней мере, император защищает от непогоды. Я отстегнул инфопланшет от руки и поставил его, закрепив на маленьких ножках, откидывающихся снизу. «Прокрути пикт-файлы с номерами 178189», — велел я. «Выполняю», — ответило маленькое устройство. Сверкнула гололитическая линза, и воздух над ней наполнился мерцающим шоу трехмерных пиктов. Весьма непривлекательные образы. Разгромленный домициль, кровь на стенах, тело мужчины на полу, его затылок, проломленный и лежащий рядом с татуэткой святого. Только это снова и снова, с разных сторон. Локалис Целерис, захвата дочери Марченский. Я видел эти пикты сотни раз, и новый просмотр не помогал. Боролась ли она? знала ли людей похитивших ее сговорилась ли с ними тщательно спланировав действие возможно что угодно и у нас нет никаких других улик я услышал за спиной торопливые шаги шлипки сандалии по каменным плитам священник о чем ты думаешь раздался голос ногтис нельзя приносить это сюда здесь же дети я обернулся доброе утро брат бенефицо Он выглядел возмущенным, как и всегда в начале наших бесед. «Это дом императора, дом мира! Убери это сейчас же! Симеон Ноктис, сколько раз тебе повторять!» Он взглянул на изображение и в спешном негодовании осенил грудь знаменем Аквилы. Я посмотрел на изображение. «Как будто наш добрый бог император не любит немного крови, брат». Бенефицио вздохнул, в развалку подошел к моей скамье и сел. Всплеск активности заставил его вспотеть. Спереди на грубой рясе проступил темный треугольник. В подмышках виднелись круги пота. Домотканая бедность священников не обманывала меня. Все они дородные. План скающейся элиты оплачивал содержание как самой церкви, так и духовенства. Бенефицио достал носовой платок и вытер лоб. «Симеон». Он укоризненно нахмурил кустистые брови, затем бросил взгляд на вращающиеся пикты. «Извини, брат», — сказал я. «Я искал место, где можно поразмышлять. Экклезия лучше большинства других». «Тебе обязательно притворяться еретиком, Симеон?» — спросил Бенефицио. «Я знаю, что ты верный слуга, но однажды богохульство приведут тебя на костер». Я скорчил гримасу. «Да ладно, здесь веками никого не сжигали. Ни разу со времен кардинала Фродзини». «Традиция всегда может возобновиться» мрачно сказал священник. Я не ответил, и мы оба замолчали. Я ждал. «А кто там на этих пиктах?» спросил он через мгновение. «Вот так-то. Бенефицио делает вид, будто находит мою работу отвратительно, так же, как я по нарожку считаю императора мошенником. Мы оба знаем, что лжем друг другу. Он любопытен, и его советы часто бывают полезны. Это одна из причин, по которой я прихожу сюда». «Девушка», — ответил я. Богачка с совестью. Она оставила семью и занялась гуманитарной деятельностью внизу, в ближней стали. Я жестом указал на грубую квартиру, как будто этим все сказано. Как и большинство подобных историй, это закончилось не очень хорошо. Ее похитили. А! вздохнул Бенефицио. История похожая на твою. М -м -м. Я устало зевнул. Но она просто идеалистичная дура! «А я идеалист. Вот в чем разница между жизнью и смертью». «Ты ведешь себя так, будто тебе все равно», — произнес Бенефицию. «Это ниже твоего достоинства». «Да я всю жизнь лицедействую». «Ноктис, открой сердце. Император поможет найти твое лучшее «я», дабы ты мог служить ему наилучшим образом. «Да неужели?» «Я посмотрел на статую. До сих пор жду». Я выключил голограмму. Бенефицио пожал плечами. На его поясе висел кожаный кошелек. Брат расстегнул его, порылся внутри, достал жестянку и открыл ее. «Леденец со вкусом розы», — предложил он. Я взял конфету, посыпанную синтетическим сахарозным порошком, мелким, как наркотик альфа-класса. Ее так густо приправили цветочной эссенцией, что я почувствовал запах духов, прежде чем отправил леденец в рот. «Я увидел мертвеца», — сказал Бенефицио. Я кивнул. «Мальчишка, влюбленный в нее». «Ты уверен? Он мог быть одним из нападавших. Возможно, она его и убила». Иногда Бенефицио немного увлекался. «Там обнаружили следы генов, хотя следы слишком мягко сказано. Ты знаешь, на всем его...» Я неопределенно махнул в сторону паха. «И на простынях... Старые, многочисленные...» Они жили там вместе какое-то время. Пикт-съемка показывает их близость те несколько раз, когда нам удавалось ее видеть. Иногда преступники изображают романтиков, чтобы добраться до жертв, но там видны искренние чувства. Он ни при чем». «У тебя есть еще доказательства?» – спросил бенефицу. В одной из часовен началась новая литургия. Службы в церкви никогда не прекращаются. «Очень много». Химические остатки, частицы генов в воздухе. Да только нам не с чем их сопоставить, у нас ведь нет подозреваемых. Никто не требовал выкуп, никаких угроз, ничего. Я заподозрил парня, который доставлял еду в ее жилище, выследил его, но он покончил с собой, прежде чем я успел его допросить. Он был обыкновенным мерзавцем и частенько занимался подобным, но я не смог найти его соучастников. Полагаю, их, скорее всего, убили. «У тебя есть версии?» Бенефицио съел еще одну конфету и предложил мне вторую, но я отмахнулся. «Ну, очевидный вывод, они схватили девушку, поняли, кто она, и испугались. Слишком авторитетная мишень. Она же марченстка. Ну, знаешь, судоходные магнаты четырех владений. Специалисты в транспортировке с поверхности на орбиту. Перевозят грузы для мониторума. Очень богатые». «А?» – сказал он. «Если придерживаться этой теории, девушка мертва». «Вообще-то, я надеюсь, в данном случае так и есть, поскольку бедняки-мужчины делают плохие вещи с богатыми девушками. Но сколько бы ее отец не втирал моему шефу, он так и не получил вестей. Никаких требований, ничего». Священник глубокомысленно кивнул. «А как насчет инстинкта? Что говорит твой император?» Я вздохнул и наклонился вперед, упершись локтями в колени, и сцепив руки, словно перед молитвой. От спинки передней скамьи в нос ударил запах лака. «Есть чувство, сказал я. «Не знаю, какое. Если честно, на меня довольно сильно давят из-за этого дела, но при большом желании я смог бы пропихнуть эту теорию и закончить его. Не без последствий, конечно, но вряд ли меня вышвырнули бы или сильно наказали». «Тогда почему бы и нет?» «Потому что я не считаю ее правдой». «Значит, ты думаешь, она жива?» — спросил Бенефицио. Я кивнул. — Вполне возможно. Бенефицио посмотрел на императора в его броне. Статую окружали ряды горящих свечей, но не освещали. Наоборот, сияние отбрасывало его в темноту, оставляя лицо в тени. — Ты всегда выбираешь этот предел. — Зачем? — спросил священник. — Почему не боковую часовню или главный нефт? Теперь он заговорил как священнослужитель, но я решил любезно подыграть. А может, я действительно нуждался в духовном руководстве. «Из-за этой статуи», — сказал я. «Чем она тебе нравится?» — спросил он. «Ну вот, началось», — подумал я. «Кающийся грешник и отпускающий грехи. Старый обмен репликами». «Мне нравится его лик, брат бенефицо сказал я, раздраженный, но вынужденный отвечать. «Он император». «Он торжествует, но совсем не выглядит счастливым. Я представляю, что он выиграл какую-то великую битву, но эта победа дорого обошлась, причем так, как человек никогда не смог бы даже понять». Я замолчал, чувствуя себя неловко. «Продолжай, брат мой», — тихо сказал Бенефицио. «Он не выглядит завоевателем, не похож на спасителя. Он здесь...» Я хотел сказать «человечный», но не осмелился. Прочистив горло, я добавил. «Кхе -кхе. «Вот в чем проблема с императором. Все думают, будто знают, чего он от нас хочет, но это не так. Я смотрю на эту статую и вижу одинокого человека, который пытается поступать правильно в мире, который ему противен. Он противен сам себе». А, вот оно как», — мягко сказал Бенефицио. «Ты видишь в нем себя». Я быстро встал. Я сказал слишком много и ступил на опасную почву, приравняв свои усилия к деяниям императора. Предположение, что он может сомневаться, заслуживало экклезиархального расследования, а я вовсе не желал иметь дело с исповедателями церкви. Но это же богохульство. Кольца на толстых пальцах Бенефицио впились в мое запястье, когда он схватил меня за руку. «Это не богохульство, видеть твои страдания в его», пылко сказал он. Ты видишь себя в нем, он видит себя в тебе. Это его связь с нами. Он повелитель наш, мы его слуги. Но все мы сражаемся в одной битве, семён каждый по-своему. Он отпустил мою руку. Я взял инфопланшет. А я-то думал, ты будешь призывать сжечь меня на костре. Он серьезно посмотрел на меня. Если за тобой когда-нибудь придут, Симеон, я за тебя поручусь. Спасибо. Кивнул я. Бенефицио окликнул меня, когда я направлялся к свечному ящику. У меня были в запасе немного планши и молитвы. семион «Что?» Спросил я. «Может быть, дело не в отце», — сказал он, — «если она все еще жива». «Ты о чем?» «Возможно, девушку похитили, стремясь добраться до кого-то другого. Поэтому отец ничего и не слышал». «Не такая уж плохая идея». Милиус — крутая шишка, настоящий золоченый из семейства, чьи корни восходили к первым. Истинный торговый король. У подобного человека всегда найдется сотня врагов. Целью посчитали именно его. Но иногда в нашей работе слишком зацикливаешься на очевидном. Я питал мнением. Кто еще? — Чтобы увидеть истину, нужен священник, — сказал я. — Да снизойдет на тебя благословение, брат. Он осенил меня аквилой. Я зажег за тебя свечу. Возможно, мне почудилось, но, кажется, император отступил немного дальше в темноту, когда загорелся фитиль. Я вернулся домой. Шибина злилась на меня, напыщенно расхаживала, высоко задрав хвост и нос, и не глядя в мою сторону. Я накормил ее, поел сам, занялся кое-какой работой. Проклятый администратум требует все в пяти экземплярах. Потом записал несколько строк, которые ты сейчас читаешь. Я решился на одну единственную порцию крепкого фурстрианского, только снять напряжение, и выпил треть бутылки. Шиби надулось. Я заснул на диване во все еще влажной одежде. Все по-старому. Бедный я несчастный. Я проснулся в три часа ночи с дремлющим на моей голове филидом и орущим на меня инфопланшетом. Радужка вспыхивала в такт звону. Новости из инфопелены блюстителей обрушились на меня со всех сторон. Мне пришло послание, только текст. Все еще немного пьяный, я покосился на сообщение, пока Шибина старательно обвивалась вокруг моих рук. Ро-1-люкс хотела знать, куда я, от меня побери, запропастился. Глава пятая. Ро-1-люкс. Через полчаса я уже болтался в воздухе. Люкс прислала за мной флайер. Сообщение было кратким. Код возврата отсутствовал, поэтому я не мог прислать извинения, но что я мог сказать? Астеномия сообщила моему человеку о закрытии дела. Послание требовало немедленно явиться. Транспорт прибывал через 20 минут. Я успел очистить рот от запаха спиртного и привести себя в порядок. Шибина проводила меня с расчетливым презрением. Она снова наблюдала за дверью моего личного подъемника, как будто я не замечу. «Тебе туда нельзя», — сказал я. «Сколько раз говорить? Иди посиди на балконе, если хочешь промокнуть». Она задрала нос и чинно удалилась. Когда прибыл подъемник, я следил за тылом. Шибина могла броситься к дверям. Я поднялся на крышу. Эта площадка часто используется. Мой жиланклав набит чепенцами богатых семей вроде меня, пятыми и шестыми детьми с небольшим количеством планша, но не более того. Но в это время вокруг не осталось ни души. Полуночники еще не вернулись с кутежей, и ранние пташки продолжали крепко спать. Я ждал. Ветер гонял по кругу вихри дождя, делая маленькое укрытие бесполезным. Прилетел флайер с серым фюзеляжем, весь в трелях энергомодуляторов и с четырьмя огромными круглыми роторами, сгибающимися как крылья. Контраграф превращал дождь в поистине захватывающее явление. Пойманные светом и гравитационным потоком узоры воды расплывались, как железные опилки, танцующие под магнитами, трепещая, не падая, но закручиваясь в спираль. Машина опустилась. В фюзеляже открылась ржаво-красная дверь. Я поднялся на борт и обнаружил пилота-сервитора, подсоединенного к кабине, и никого живого. Флайер поднялся в ровные потоки воздушного движения над Варангантюа, унося шлейфы дождя. В кабине болтал Лингвотехник, перекрывая симфонию из гудков локаторов и полумузыкального чириканья обмена данными, но ничего из этого я не понимал. Я приготовился к полету. Удивительно, но флайер совершил посадку в бастионе Б. Я вышел на площадку, по которой ступал уже тысячу раз. Приветствовал меня покрытый черным металлом сервочереп. Он сохранил нижнюю челюсть и ухмыльнулся мне полным набором золотых зубов. «Проследуйте», — сказал он. В глубине его глазниц горели красные огоньки. «Почему мы здесь?» — спросил я, надевая шляпу. «Проследуйте», — повторил череп, развернулся, изогнув входной позвоночник, как шиби на хвост, и поплыл вперед. Его рубиновые дальномеры создавали красные коридоры внутри дождя. Казалось, он лучше меня знал, куда направляется, ведя меня вниз через бастион. Я уже предположил, что мы двигались в техникум Лекси, станцию Вереспиков, И угадал. Череп привел меня к воротам, к готической арке, обрамляющей простую каменную дверь. Я предъявил удостоверение, и она открылась. С другой стороны, ждала старший вереспик Анита Шло. Она начальник наших криминалистов. Не самый высокий ранг в этой ветви блюстителей, но наделенный некоторым влиянием. Кое-кто верит в монополию Адептус Механикус на технические знания, но это не так и технологисты внутри культа бога машины обычно не ладят с теми, кто вне его. Шло не привела в восторг шестеренка в ее владениях. К тому же дело якобы закрыли еще до начала расследования, и обстановка быстро накалялась. Я пожалел, что не выпил больше. «Ну как, впустишь меня?» – спросил я, не дождавшись от нее ни слова. «Впущу, когда ты во имя трона прояснишь ситуацию». На Аните было мягкое пластековое черное пальто, да щиколоток с пуговицами спереди, униформа, одновременно служащая хирургическим халатом. Губы ее прикрывал воротник, а руки – перчатки. Между униформой и аугментическим глазом, занимавшим большую часть левой стороны головы, едва приоткрылась плоть. То, что я мог видеть, испещрили тонкие старческие морщины. На скальпе щетинился белый пушок. Череп развернулся и уставился на нас. Но раздраженно спросила Шло. «Зачем посредница из астеномии притащила свои трупы в мою лабораторию?» «Два трупа. Вот это новость. Я стараюсь никогда не раскрывать все карты. Хороших пробаторов много, но ничуть не меньше и плохих». «Пока это секретная информация», — сказал я. «Случай деликатный. Мне жаль, что вас не проинформировали лучше, госпожа Шло, но времени ждет. Здесь действуют силы, которые...» Она прервала меня раздраженным стоном. Ладно, Ноктис, это против правил. Я тебя впущу, но больше такого не позволю. В следующий раз проследи за надлежащим информированием. Я отправлю официальное уведомление о недовольстве твоему прабатору Сеньорис. Да, хорошо, я понимаю. Она отступила в сторону и махнула рукой в насмешливом приветствии. Его длань, сказал я. Шло хмыкнуло. Полагаю, излишне спрашивать разрешение присутствовать на экспертизе, которая проходит в моем собственном лабораториуме. «Конечно», — заверил я, надеясь, что это не вызовет еще больших трудностей. Я просто не мог отказаться. Череп повел нас дальше в недра техникума. «Я знаю дорогу!» — рявкнуло шло и рванулось вперед. Череп пробормотал марсианскую бессмыслицу и поплыл следом за мной. Он словно прятался от шло. Поддерживать Лекс приходится 26 часов в сутки. В техникуме полно вереспиков всех ветвей, включая нескольких представителей машинного культа, постоянно прикомандированных к бастиону и очень заметных в своих серо-красных мантиях. Мы добрались до Мортуариума. Шло провела меня по его лабиринту и остановилась у комнаты, помеченной как «Исследовательская 17». «Сюда». Она открыла дверь. «Подожди-ка, это важно». Именно тогда я впервые увидел Роадин Люкс. Я стал называть ее просто Люкс, но это позже. Давно я не допускал такого уровня фамильярности. Я по ней скучаю. Она удивила меня с самого начала. Я ожидал увидеть мужчину, вероятно, увешанного подключенным оборудованием и громко жужжащего, как неисправный комнатный обогреватель с вытекающим на пол маслом. Вместо этого я увидел, ну, ее. Трудно выразить это словами. Однажды ты поймешь. В первую очередь меня удивила ее молодость. Ее возраст около 25-ти алектийских лет, а это, если хочешь переключиться на Терранский, около 30 стандартных. Она оделась в серо-красный балахон мира кузницы Джао Архат, владеющего анклавом Сталькурган. Аугментов у нее, похоже, было немного. На голове их не имелось вообще за исключением черепного разъема, который есть у всех ее собратьев, но это ничего не значило. Что угодно могло скрываться под одеждой, окутывающей тощие, судя по силуэту тела. Если бы не эта худоба, люкс сошла бы за хорошенькую, даже красивую. Но меня поразило не столько телосложение, сколько ее потерянный и усталый вид. Ее лицу словно не хватало плоти, кости сильно выступали, а большие темно-карие глаза глубоко запали. Волосы на голове она выбрила до подобия тени. В комнате стояло шесть смотровых столов. На двух лежали тела, накрытые саванами. Перелетев к плечу один Люкс, сервочереп закачался в воздухе. Он никогда не прекращал двигаться и выглядел взбудораженным. Я не думал, что эти штуки могут нервничать, и оттого волновался сам. «Пробатор Симеон Димаксион Ноктис», — произнес череп. Прокуратор Вертес Родин Люкс, планетарный исследователь коллегии Экстремис. Весьма неловко, когда вас представляют друг другу парящая голова мертвеца. Я предпочитаю просто Ноктис, сказал я. Это не произвело впечатления. Почему вы не пришли встретиться со мной? Требовательно спросила Люкс. Значит, светской беседы можно не ждать. Прошу прощения, ответил я. Я расследую и другие дела. «Ваши коллеги уведомили моего помощника о закрытии дела». «Они совершили это преждевременно», — сказала она. «Без разрешения. Астиномия не имела права». «Почему?» — спросил я. «И почему вы здесь, а не в Сталькургане?» «Я тоже хотела бы это знать», — добавила Шло. «Клянусь императором, она вела себя враждебно». Люкс также неприязненно посмотрела на Шло. «Я не уйду». Уперлась Вериспик. «И жертву, и убийцу я привезла сюда с целью поддержать продуктивные отношения между нашими организациями». Люкс говорила словно кагитатор, но с некоторой странностью в акценте как будто притворялась. Она разговаривала не так, как другие марсиане, которых я встречал. «Если наше сотрудничество должно функционировать оптимально, значит, мы обязаны действовать как единое целое, верно?» «Да, конечно», — сказал я. «Тогда наблюдайте». Она откинула покрывало с меньшего из тел. Я заметил, что ее руки состоят из плоти и крови, а еще они очень тонкие, отчего под кожей угадывались движения сухожилий. На тыльной стороне левой кисти поблескивали два входных порта. На столе лежал разрезанный пополам человек. Теперь, просохнув, он выглядел словно восковой. «Субъект убит точным ударом дрели вот сюда». Люкс повернула его голову и показала аккуратную дырочку за ухом. Трупное окоченение уже прошло, и голова мотнулась, когда Люкс отпустила ее. «Я не увидел этого под дождем», — сказал я. Она стянула простыню со второго трупа, открыв взором человека, созданного по большому счету обширной аугментацией. Сервитор вид записи», — произнес я. Его приспособили для многоцелевого использования, чем превратили в модель более высокого класса, поскольку большинство сервиторов монозадачны. Кроме того, его механические компоненты сделаны хорошо, и соединения с оригинальной плотью с тонким мастерством. А это орудие убийства. Люкс указала на сверло диаметром в полсантиметра. Большая его часть была втянута в корпус на тыльной стороне ладони сервитора. Я увидел на кончике засохшую кровь. «Качественная работа», — оценил я. «Это сервитор уровня Альфа Плюс по классификации Анклава», — подтвердила она. «Высший сорт». «На записи я видел, как тело перенесли через Красный Путь и машина...» «Сервитор», — поправила Люкс. «Сервитор разрезал его надвое. Полагаю, этим лазрезаком». Я указал на инструмент, установленный на отдельной механической руке, сложенной на груди сервитора. В меньшем устройстве для такого пришлось бы заменить всю конечность. Это дорогая технология. «Вывод правильный», — подтвердила Люкс. «Вы знаете, кто этот покойный?» — спросил я, обходя два тела. На руках сервитора виднелись выцветшие бандитские татуировки, память о прошлой жизни. Разрезанный пополам человек не имел столь очевидных примет. «Нет». «Я могу провести генный поиск», — предложила Шло. Если на него есть досье криминалис, то в центральном хранилище могут быть образцы тканей. Это займет много времени, но дело того стоит. Сделайте это, сказал я, надеясь, увлечь шло чем-то кроме обиды. Она взяла с подноса пробоотборник генов, поколебалась, решая, с какой половины тела нужен образец, и выбрала нижнюю. Прижатая к бедру мертвеца устройства издала хриплое шипение. Он не из богатых. «Выдает себя за богача, но он не золоченый». «Объясните», — велела Люкс. Ее глаза следили за мной, когда я ходил по комнате. Она двигалась как машина, только и это казалось не совсем реальным. Его одежда прошлогоднего образца, некоторые из тканей подлинные, но большинство дубликаты. Я упомянул о стекающие под дождем, и показал, где она испачкала его руки. «Я отошлю это», — сказала Шло. Я бросил на нее вопросительный взгляд. Результат придет через 2-3 дня, если у них уже есть образцы. Слишком долго. Позволь мне попробовать инфопелену. Правда, шансы это давало небольшие, так как записи в наших инфостанках часто теряются или повреждаются по всевозможным причинам. От плохого обслуживания до вопиющей порчи. Я произвел частичный поиск по лицу и слегка удивился, когда ретиналь вспыхнула и показала пикт живого и здорового человека. «У меня совпадение. Совен из Критска». Я открыл досье, тоже оказавшееся насыщенным. «У него есть предварительные уведомления о проникновении в домициль, ограблении и спекуляции на черном рынке». «И много», — сообщил я. «Каторга в пустошах и у полярных прометиевых скважин. Еще один вызов в суд, и его отправили бы в колонию САК-5». САК-5 — это тюремный мир, который мы делим с рядом других систем в субсекторе. Поверь мне, лучше туда не попадать. Вряд ли он криминальный гений, тут ничего серьезного, — заключил я. Так откуда же у Искритски подобное устройство? Сколько планша стоит сервитор такого типа, прокуратор? Сумма, которую назвала люкс, заставила меня присвистнуть. Большие деньги даже для человека моего происхождения. Дорого, — подтвердила она но сервитор зарегистрирован на его имя. «Он его украл?» «Возможно», — согласилась Люкс. «Но маловероятно. Трудно подделать маркировку собственности для таких эксклюзивных моделей, как это. Доказательства деяний присутствуют во всей неорганической программируемой аугментике. Даже в случае кражи модели уровня альфа плюс, перестроенная кора ее головного мозга разрушит естественные импульсы парной связи и вызовет привязанность к владельцу такой сервитор не покинет хозяина добровольно когда вы так говорите это звучит не столь отвратительно я вообще не одобряю рабство наказание неволей всегда беспокоило меня если я думал об этом достаточно долго разумеется я не думал приобретение путем кражи требует глубокого перепрограммирования продолжала люкс «Лишь высококвалифицированный квалифицированный нейрональный архитектор сумеет добиться переподчинения импульса привязанности к новому объекту без повреждения экземпляра». «Может, произошла деградация?» — предположил я. «Вдруг это тупое устройство, и Искритска приукрасил его для вида?» «Ответ отрицательный», — сказала Люкс. Из-за взаимозависимой природы корковых изменений в данных экземплярах дегенерация или повреждение любого, кроме самого незначительного вида, приводит к полной потере функциональности. Она права. Несмотря на первоначальное раздражение, шло все больше погружалось в детали дела. Это невероятно трудно осуществить. Значит, покопавшись в мозгах сервитора, мы получим труп с кучей ненужного лома? Утвердительно, хотя и поверхностно. — сказала Люкс. — Вся закодированная документация и энграмматические шаблоны перенастроенного мозга указывают на законное владение экземпляром. — Но тогда как и почему? — Вот вопросы, которые мы должны задать, кроме причины, по которой сервитор убил жертву. Есть ли способ узнать, как он попал во владение? Мы можем провести картикальное сканирование, собрать воедино части его памяти? — Обстоятельства смерти превратили мозг Совина искрицки в жидкую консистенцию. «Значит, кто-то заранее помешал нам это сделать». «Но кто?» «Я посмотрел на сервитора». «Как насчет киборга? Вы можете залезть в его голову?» «Могу». Люкс вновь посмотрела на Вереспика Шло. «Можете ей доверять», — сказал я, не верю себе ни в малейшей степени. «Я ни на кого не полагаюсь, но это все же лаборатория Шло». И нам требовалось докопаться до сути. РО1 Люкс вытащила из узлового порта на тыльной стороне ладони инфотрос и воткнула его зубцы в гнездо на шее сервитора. Глава 6. Сопричастность Примечание. Ниже следующий раздел документа представляет собой транслитерализацию воспоминаний РО-1 Люкс, полученных методом прямой выгрузки и изъемием ядра. Встряска от нейтронной перестройки, шок, который никто никогда не может предвидеть, и неважно, в который раз его испытываешь. Я помещаю себя в разум сервитора, и он воздействует на меня силой, превосходящей все, доступное для объяснения лишь электричеством. Это изначальное, соединение душ, движущая сила. Хотя сервитор мертв, и его сущность покинула телесное «я», когда-то он был человеком, и следы его психического анимуса остаются. Они вторгаются в мое... Предупреждение, ментальный резонанс неизбежен. Грязный коридор в подгороде, темнота, прерываемая искрами рикошетов пуль, бьющихся о металл вокруг. Я стреляю в ответ, пистолет дергается в руке. Я знаю, что мне конец. «Умрите, умрите, умрите, умрите, грязные свинолюбы! Вам меня никогда не взять! Никогда! Никогда!» Сознание. Призрачные обрывки жизни и мертвеца мелькают в собственном разуме, словно это мои отложенные воспоминания. Эффект похож на дистанционные считывания, выполняемые псайкерами, хотя в моем случае эти вспышки «Запрос. Соответствующее выражение» подтверждено. Озарения собираются чисто физическим способом. И все же в этом есть великое искусство. Для меня оно сродни магии, и я восхваляю Бога-машину за его дары. Благословенный трое в одном. Тот, кто делает и созидает все сделанное. мем -фраг, категория, автосинаптическая осечка, личная память, детский стишок, внушение первого уровня недавно пробужденному – очистить из активного мысли пространство и восстановить в памяти раздел 03. Ожидание. Выполнено. Человеческие существа создания визуальны. Наш мозг построен вокруг зрения. Я воспринимаю маленькую сеть из плоти и стали сервитора, как видение облаков, освещенных вспышками умирающих молний. Для неадепта это просто бессмыслица. Я знаю, что ищу. Первым делом я должна защитить себя. В модифицированную неврологию экземпляров встроены под программы противодействия внедрению. Мозг, превращенный в машину, теряет часть мистического предназначения и становится подверженным уязвимостям машины. Поэтому он должен быть защищен, как механизм. Охотники за кодами и детекторы инфофагов плавно скользят от биологического к электронному. Даже в неодушевленном есть потенциал для одушевления. Вот почему я стала тем, чем стала. Это знание, это искусство, это сила. Я деактивирую охотников за кодами. Они, вероятно, примут мое вторжение за акт агрессии. Они и солдаты, которые сражаются до последнего, не ведая о поражении и смерти генерала. Детекторы инфофагов могут быть отклонены. Сами по себе они безвредны. Их задача помечать и классифицировать. Введя соответствующую информацию, я отсылаю их прочь. Интересно, что он за человек? Симеон Димаксион Ноктис. Все базовые человеческие существа – это коллекция саморегулируемых, постоянно улучшаемых эпизодов. Люди забывают правду, в то время как мы, члены культа Механикус, ищем ее. Интересно, какова ее история? Обнаружен нерелевантный поток мыслей. Прекратить. Сосредоточиться. Благословенные, целеустремленные. Он кажется грустным. Прекращено. Я деактивирую связанные на сферой разрушающие стены и обхожу технические укрепления, вставленные вплоть мозга сервитора. Органическое вещество уже начало разлагаться, хотя в контролируемой среде лабораториума это происходит медленно, а снаружи было слишком холодно. Внешняя температура 5 градусов и понижается. Скоро пойдет снег. Я помню, как его хлопья. Чистая белизна с пятнышками сажи падали мне на лицо. Обнаружена нерелевантность. Прекратить. В детстве я любила снег. Прекращено. Я до сих пор люблю снег. Мне нравится, что каждая снежинка не похожа на все остальные. Таков гений великого Созидателя. Прекращено. я все глубже погружаюсь в облака. Обращаю внимание на память экземпляра. Сервитор такого класса имеет два отдельных кэша памяти – сверхординар электроника и органикаль оригина. Сверхординар – это простое машинное устройство, хранящее прямую информацию, поглощенную из сенсорных центров сервитора. Не намного сложнее хранение данных, вид записи или ауспика. Оно сдерживается устройствами, имплантированными в сервиторов, тех, которые в нем нуждаются. Не во всех экземплярах есть такая возможность – Сначала я проверяю сверхординар. Мое настойчивое проникновение вытесняет больше моих собственных воспоминаний. Древки знамен с шестернями движутся вверх и вниз, когда процессия шествует по улице. Бог-машина, амнисия, движущая сила. Бог-машина, амнисия, движущая сила. Идущие распевают снова и снова. Отец в восторге. Он хочет знать то, что знают они. Прекратить! «Я проникаю в блок памяти. Там ничего нет. Как я и подозревала, с него все стерли, причем жестоко. Будь этот экземпляр живым, модуль нуждался бы в замене. Уничтожить информацию могли несколькими способами. Те, кто это совершил, знали свое дело, но не располагали временем для осторожности. Вторая или органическая память гораздо сложнее». Она представляет собой многомерную, многофункциональную систему пересекающихся накопителей и извлекателей данных. Даже сейчас большинство секретов ее строения остаются неизвестными. Таково великолепие человеческого мозга. Во всех отношениях бог-машина превосходит наши способности. Однако к ней можно подключиться. В некоторых экземплярах весь этот раздел удаляется, а порты подключения для усвоенных навыков предоставляются от жестких механизмов. У сервитора такого уровня он обычно остается нетронутым и интегрируется в новый организм для лучшего использования удивительной сложности мозга. Если мне повезет и бог машина будет ко мне благосклонен, то основная функция памяти останется активной. Мне повезло. Обрывки воспоминаний проносятся мимо, но самое недавнее из закодированных, также и последнее, и найти его легче всего. У Сервитора не должно быть сознания. Это машина во всех смыслах, за исключением смешанного происхождения. Но он помнит и ненавидит. Он больше не может выражать чувства, но отсутствие языка не аннулирует опыт, как некоторые великие философы хотели бы заставить вас поверить. Я вижу, как он идет за хозяином. Чувствую его ярость. Жертва не предвидит смерть. Одна рука сервитора вытягивается и хватает владельца за плечо. Сразу же следом за ней скользит другая с уже вынутым сверлом, и карборундовый наконечник легко вгрызается в кость. Я вижу, как сервитор покидает сталькурган. Я понимаю, что резко закончено. Я увидела достаточно. Но первым делом я защищаю доказательства. Выгрузка. Выгрузка. Завершено. Через несколько минут Ру один Люкс вышла из машинного забытья. Ее глаза быстро прояснились. Стерильной салфеткой она вытерла кровь с интерфейсных зубцов, прошептала короткую молитву и трос втянулся в ее запястье. Она ничего не говорила. Тревога ожидания убивала меня. «Вы что-нибудь нашли?» – спросил я. Люкс уставилась на меня и долго не моргала, отчего мне даже стало не по себе. Нет. «Сказала она. Я ни на секунду в это не поверил. Проблема заключалась в шло. Люкс не хотела делиться с ней, но доверяла ли она мне? Я не мог сказать. За этой нарочитой бесстрастностью скрывались трудноуловимые проблески человеческих эмоций. Мне доводилось встречать бдительных людей, и Люкс казалась опытнее многих». «Отлично», — сказал я. «Там должно что-то быть, если все так просто, как выглядит». Если это в самом деле неисправный сервитор. У них же твердотельная машинная память, верно? Люкс странно посмотрела на меня. Я выпендривался. Не так уж много людей знают, как работают даже самые обычные устройства. Да, но иногда память супербус может быть стерта коллапсом нейронных оков разума. На этом мое понимание иссякло. Можете повторить это еще раз, медленно, попросил я. «Для тех, кто не окрашен в марсианский красный с рождения». «Она имеет в виду, что выход подобной штуковины из строя может повредить ее физические компоненты», — сказала Шло. «Верно», — согласилась Люкс. «Значит, вы не смогли собрать никаких мем-данных?» «Нет». «Она снова лгала. Я практически не сомневался, почему». «Ну ладно, ладно». Люкс посмотрела на тела. «Госпожа Шло». «Обезопасьте улики, не позволяйте никому получить к ним доступ». Все это дурно попахивало. «Вы не вправе приказывать мне», — сказала Шло. Старший Вереспик могла говорить «люкс» все что угодно, но мне она отказать не могла. «А я вправе. Обезопасьте эти улики, не позволяйте никому получить к ним доступ». Я ухмыльнулся «люкс». Ее глаз блеснул. «Я не могу оставить их здесь. Это одна из наших основных смотровых комнат», — возразила Шло. «Она нам нужна». «Здесь есть безопасная зона, которую можно использовать?» — спросила Люкс. Шло посмотрело на меня. Я кивнул. «Да, рядом есть морг. Вы можете оставить их там. У нас достаточно места для трупов, и я смогу его изолировать». «Вы можете позаботиться о перевозке, госпожа Шло?» Могу и никто другой не получит доступ обещаю люкс запустила руку под мантию и вытащила пригоршню чего то извивающегося она сделала два мгновенных броска таких быстрых что я заподозрил у нее мускульные аугменты сверкнуло серебро и два маленьких устройства заползли под покрывало для наблюдения и слежки пояснила она вы нам не доверяете спросила шло Доверие может быть предоставлено только когда известны все параметры взаимодействия, бесстрастно сказала Люкс. По-моему, это значит нет, театрально прошептал Яшло. Мы с вами скоро поговорим про баттер Ноктис, сказала Люкс. И подведем итог. Пора закончить это дело, да. Прогудел сервочереп люкс и вылетел из комнаты. Она последовала за ним. Когда люкс ушла, шло прищурило человеческий глаз. «Творится что-то странное», — произнесла она. «Вы так думаете?» Я не собирался извиняться за сарказм. Мой инфопланшет издал трель. Я откинул прикрывающий его клапан, вшитый в рукав пальто. Весь экран заполнял текст, от вычерности которого уменьшилась вычислительная мощность кагитатора планшета. «О, святые яйца девяти примархов!» — простонал я. Совсем забыл. «Чем спровоцирована эта маленькая вспышка богохульства?» — вопросило Шло. «Ужином с родителями. Займитесь этими». Я махнул рукой в сторону трупов. «Мне надо ехать немедленно». Глава седьмая. «Светская жизнь». Стремясь досадить отцу, я прибыл на кутеж за рулем своей машины. В этих кругах не принято водить самому. Разумеется, я опоздал. Скопление шпилей Оврин находится в 80 километрах к югу от сталь кургана в округе Монтанис. Мне потребовалось 3,5 часа на путь, который по воздуху занял бы 20 минут. Главный шпиль виден за много километров. Он выползает из-за горизонта горсткой драгоценных огоньков, а потом становится все больше, пока не пронзает небо, Ярко и дерзко затмевая все вокруг. В сторожке случилась небольшая неприятность. Очевидно, кто-то понизил мой уровень безопасности. Под кем-то я имею в виду отца. А говоря отец, подразумеваю мудака. Сторожка — совершенно неподходящее слово для главного въезда в шпиль Оврин. Это крепость, более крупная, чем большинство бастионов, лучше оборудованная и укомплектованная собственной частной армией. Одна охрана стоит миллионы, но это сущие пустяки для лордов и леди, живущих внутри. Выглядит чрезмерным, но это дом всех главных семей горных кланов Варангантюа. К западу от Ближней Стали есть палантина, к северу от нас – дерюга. Оба они побогаче, но у нашего гнезда лучшее родословное. Прежде всего он старше и предположительно построен на месте одной из древних высадок. Это существенный момент. Древнейшие семьи ведут родословную от времен, предшествующих Империуму, когда первый исход человечества покинул систему Сол для колонизации звезд. По крайней мере, так гласят легенды. Здесь столько гордости, что стены едва вмещают ее, и она густая и темная, как яд. История, вероятно, не соответствует действительности. Заявления, что делают некоторые семьи, уж точно нет». Для простого обывателя не имеет значения, действительно ли Армандо фон Аберски в потомок доисторического капитана звездолета. Эти анклавы богатства – источники диких слухов, но для большинства людей планетарная знать с таким же успехом могла бы жить по соседству с императорским дворцом на Терри. Вот для чего предназначены места вроде этой сторожки. Ее стены почти в километр высотой. В небе вокруг Коврина действует зона отчуждения. Здесь есть даже атмосферные истребители ради священной терры. Это поможет тебе понять, из какой я богатой семьи. Я этим не горжусь. Туннель через сторожку все тянется и тянется, а потом, когда ты думаешь, что он не закончится никогда, бам, и ты в другом мире. Я говорю буквально. Ну хорошо, формально Оврин находится на той же планете, все еще в Варангантюа, но складывается впечатление, будто это не так.